Глава сорок Полина. «Пустите!» Взвизгиваю от неожиданности и начинаю бракаться. Но здоровяк держит меня крепко и тащит к квартире Косолапова. «Макс, я поймал!» «Макс?» На секунду перестаю сопротивляться и даже позволяю протащить меня в дверь. «Кого, блядь, ты опять поймал?» В коридор выходит тот самый следователь, что приходил ко мне в больницу, и округляет глаза. Полина? Я удивлена не меньше, чем он. Что вы здесь делаете? Все еще пытаюсь вырваться. Да тихо ты, не дергайся. Ворщит здоровяк, стискивая меня сильнее. Отпусти меня. Да пусти уже. Вступается Макс. Не сбежит. Зачем мне сбегать? Избавляюсь наконец от оков и прохожу в комнату, подальше от этого верзилы. Мало ли что еще придет в голову. «Вот и я не пойму, зачем». Макс следует за мной. «Где ты была?» «Это что, допрос?» «Что вообще происходит?» «И где сам Косолапов?» «Да боже упаси!» Хмыкает Макс и беспардонно садится за барную стойку. «Пока только беседа. Не нравится мне его пока. Пожалуй, лучше не качать права, рассказать правду. Мало ли, зачем он приехал». «Я ездила к подруге». Вздыхаю я. Ей нужна была помощь. Наливаю в чайник воды и включаю кипятиться. Надо хоть кофе попить, а то в голове по-прежнему туман. А телефон? Вскидывает Макс бровь и сканирует меня внимательным взглядом. Забыла. Неопределенно пожимаю плечами. Да что происходит? Не покидает ощущение, что меня в чем то подозревают. Что за подруга? Адрес? Телефон? Вот еще не хватало. Отстаньте от нее. Недовольно поджимаю губы. Ее на скорой забрали в больницу с угрозой выкидыша. Все равно надо проверить, Макс подвигает ко мне лист бумаги и ручку. Пиши. Закатываю глаза к потолку, но решаю не спорить. В конце концов, у всех своя работа. Беру ручку и записываю данные Аллы. Надеюсь, они ее не сильно потревожат. Вы что тут делаете? напряженно спрашиваю я. Тебя ждем хмыкает Макс и пробегается глазами по моим записям. «Кто-то был в квартире, когда ты ушла». «Этого не может быть». Качаю головой и складываю руки на груди. Я закрыла на ключ. и все всё-таки дверь была открыта», сухо констатирует он. «Медэксперты снимут отпечатки, но шансов мало». Внезапная догадка пронзает меня и становится не по себе. «Вы думаете, это Дамир?» «Не исключаю» равнодушно кивает Макс. «Но нам нужно составить фоторобот его помощника. Ты готова?» «Конечно». У Макса звонит в телефон. Тот смотрит на экран и принимает звонок. «Да нашлась она! Не кипиши!» Догадываюсь, кто звонит, и не могу сдержать улыбку. Алексей переживает. Надо же ему написать, что все хорошо. Перевожу взгляд на Макса и вижу, как тот меняется в лице. «Что?» Шепчу одними губами, интуитивно улавливая тревогу. Он включает громкую связь. «Я никогда не ошибаюсь. Где Полина?» Голос кислого сквозь шум слышится отлично. «Отвечай, мать твою!» Колючие мурашки бегут по позвоночнику, а ладони мгновенно становятся влажными. «Я не знаю никакую Полину», — отвечает Алексей, «а я закрываю рот ладонью, чтобы не проронить ни слова». Не ври, а то грохну. У меня рука не дрогнет. Она в твоей квартире жила. Ах, это Полина. Так все, провели время вместе и разошлись. Боже, он пытается меня выгородить. Мысли стремительно несутся вперед и выстраиваются в четкой последовательности. Кислый пришел сюда, не нашел меня и поехал к Алексею. Че ты гонишь? Я что, за всеми, с кем сплю, должен следить? Неприятно это слышать, но я знаю, что это ложь. Он нарочно обесценивает наши отношения. От страха за Алексея все внутренности стягиваются тугим узлом. Ну, раз такой упрямый, поедешь со мной. Ага, сейчас, разбежался и упал. Как скажешь. Связь прерывается. Все. тишина и неизвестность. Поднимаю на Макса ошалевшие глаза. «Что теперь делать?» шепчу онемевшими губами. «Как же меня задолбал этот ваш Дамир!» Цедит Макс сквозь зубы и сжимает кулаки до хруста. Или эта ручка хрустит в его руках. «Господи, надо же помочь ему!» Отмираю я и срываюсь с места, но Макс ловит меня за руку, удерживая от необдуманных поступков. «Помощница, блять!» рявкает на меня. «Сиди дома и не отсвечивай!» Поднимается на ноги и кому-то звонит. Я послушно присаживаюсь на стул. И, кажется, даже дышу через раз. «Да, ведете, Молодцы. Нет, тормозить не надо на посту. Пусть проезжает. Как прибудете в конечную точку, скиньте координаты». «Что вы задумали?» Спрашиваю сразу, как только он сбрасывает звонок. Наружку у больницы все зафиксировало», — сухо поясняет он. «Сейчас двигаются за машиной, в которой находится Алексей». «Почему не остановят?» Возмущаюсь я. «Разве можно вот так просто смотреть и ничего не предпринять? Потому что у них нет полномочий». «Но так же нельзя!» Бормочу растерянно. «Не мешай работать, а!» Грубо отмахивается он. «Кофе лучше сделай. Серег, иди сюда!» Беру чашки и насыпаю растворимый напиток. Руки предательски трясутся, а в голове пустыня. Не понимаю, как себя вести и что делать. Но нельзя же просто так сидеть и ждать, когда они убьют Алексея. Наливаю кипяток и отношу кружки на барную стойку, где полицейские организовывают стихийный штаб, что-то бурно обсуждают, но я не слышу ни слова. В голове сплошной гул. Вздрагиваю от вибрации телефона. Пришло сообщение с незнакомого номера. На автомате открываю и застываю в недоумении. «Хочешь, чтобы доктор выжил?»